Глава восьмая. Вход запрещен. Конечно же, я сомневался. Оставлять спящих парней просто так глупо. Хотя, с другой стороны, вход надежно забаррикадирован, на первом этаже ловушка. Да и никаких посторонних звуков с поверхности не доносилось. Еще минут пять я бродил по комнате и раздумывал, стоит ли идти самому или нет. Ладно, пройдусь немного, осмотрюсь и обратно. Решил я, затем шагнул в коридор. Старался двигаться тихо, но из-за того, что стальные ботинки скафа бухали по бетону, мои старания оказались почти бесполезными. Пистолет убрал обратно, снял ЛР-20, у которой была еще почти полная батарея. Коридор закончился внезапно. Он уткнулся в другой куда более широкий туннель, по центру которого шел сток. Одновременно в нос ударил тяжелый дурной запах, и я почти сразу понял его природу. Я попал в главный канализационный туннель. Все отходы жизнедеятельности, грязь, истекающая с производственных участков вода, попадала именно сюда. Замечательно, недовольно пробурчал я. Искал что-то ценное, а нашел говно. Сейчас уровень отходов был на самом минимальном уровне. Все-таки городок пустовал уже по меньшей мере полгода. Вряд ли здесь могло быть что-то интересное» все же решил пока не идти обратно а еще немного осмотреться запах старых испражнений хоть и присутствовал но был слабым за прошедшее время большая часть французских ароматов благополучно выветрилась остановился затем сомневаясь снова продолжил путь и как оказалось не зря метров через тридцать туннель плавно свернул влево и уперся в большую стальную решетку с приоткрытой дверью все было завалено влажным мусором грязью дерьмом, но за самой решеткой было относительно чисто. Снова осмотрелся, прислушался, где-то капала вода. И почти сразу вскинул винтовку. В углу на грязном бетонном полу обнаружился крупный летяга, мертвый. Приблизившись, я понял, что лежит он тут уже давно, может месяца четыре. Тело разложилось, кожа скукожилась и пошла пузырями. На светло-коричневом теле несколько пулевых отверстий, Кто бы ни жил в том домике, что мы заняли, он тоже столкнулся с долбанными летунами. Здесь-то они откуда? Далее обнаружился еще один дохлый пришелец. Но его развороченное тело выглядело так, словно в него жахнули из чего-то крупнокалиберного. Завернув за решетку, я увидел отводящий вправо туннель, который даже на первый взгляд был очень длинным. Вдоль стены шел толстый прорезиненный кабель. Я обернулся, прислушался. По-прежнему где-то капала вода. Все-таки решил посмотреть и пошел дальше. Эхо разлеталось далеко вперед, отскакивало от стен, отчего мне казалось, будто впереди кто-то бродит. Если в этих туннелях кто-то и был, он уже точно в курсе моего присутствия. Минуты через две я остановился перед закрытой дверью. Осмотрел ее точно такой же замок, как у той, что отделяло наше временное убежище от канализации достал инструмент поковырялся без толку попробовал еще раз но только больше разозлился вскинул винтовку и сделал одиночный выстрел разворотив внутренности замка дверь с тихим скрипом приоткрылась я толкнул дверь ногой быстро заглянул внутрь сунул ствол винтовки передо мной оказалось большое помещение заставленное каким то неизвестным оборудованием густо покрытое пылью на полу пучки проводов кабелей все пребывало в таком виде словно за последний год тут вообще никого не было я вошел осмотрелся присвистнул вот оно значит как усмехнулся я еще около получаса я осматривал помещение затем обнаружил лестницу ведущую наверх обычная стальная решетка навесной замок выбравшись наружу я почти не удивился потому что уже догадался что именно я там увижу обратно вернулся без проблем Туннели были пусты. Вломившись в свой подвал, я обнаружил, что десантники уже встали и даже надели скафы. Едва я появился, на меня тут же нацелились две винтовки и рельсотрон. «Ты? Что случилось?» Ратлер встретил меня с недовольным лицом. Стволы опустили. «Ничего». «А почему ушел?» Я не нашелся, что ответить, а потому просто пожал плечами. Ферты Барнс переглянулись. Судя по их виду, они уже собирались искать меня наверху. «Так нельзя делать. Кто угодно мог сюда забраться и...» Майор внезапно изменился в лице. «Где ты был? Что-то нашел? Ага». «Ну не томи, специалист!» «Выкладывай!» «Электростанцию!» Просто ответил я, затем обернулся и указал винтовкой направление. «Там...» До обнаруженного мной подвала добрались без проблем. Войдя внутрь, десантники замерли. Площадь помещения была куда больше, чем та, в которой мы провели ночь. «Как много оборудования!» — выдохнул Ферт. «Но это же все старое!» «Да, середина прошлого века. Даже удивительно, зачем вообще нужно было его транспортировать сюда. Разве только изначально?» Геолого-разведка Калипса считалась непродуктивной. «Это можно заставить работать?» — спросил майор, осматривая пучки проводов, ведущие к массивным электронным блокам. «Да, насколько я помню, сначала нужно запустить винт, ну, в смысле, саму ветроэлектрическую установку». «А где она?» Я просто ткнул пальцем вверх. Мы поднялись наверх, выходить из здания не стали, и так все было видно. Уже почти рассвело». Калибская ночь закончилась, вокруг все было истоптано следами, не похожими ни на что. Скорее всего, по всему городку лазили летяги, ища чем бы поживиться. Ветряная электростанция представляла собой широкое одноэтажное здание, на крыше которой размещался сам ветрогенератор. Огромный, с тремя лопастями, каждая размером с наш сбитый отбойник. Все это закреплялось на массивной трехногой станине, вбетонированной в крышу. Чтобы запустить ветроэлектрическую установку, нужно было постараться. Несмотря на то, что на поверхности спутника постоянно дул ощутимый ветер, его все равно было мало, чтобы раскрутить такого гиганта. «Вот эта махина! И как ее запустить?» Майор осмотрел огромные лопасти, выкрашенные серой краской. Они замерли в неподвижном положении. «Там, на пусковой площадке, есть стартовый двигатель. Нужно влезть на самый центр и запустить его. «Одновременно внизу нужно проверить турбину на работоспособность и вывести все на магистраль. Этим я и займусь. Но кто полезет наверх?» «Барнс!» — крикнул майор, обернувшись вниз. «Есть для тебя дело!» Сержант быстро поднялся, выслушал задачу и смерил взглядом расстояние. Затем ухмыльнулся и недовольно спросил. «Сколько здесь? Метров пятьдесят-семьдесят? Вроде того». «Ладно, я понял». «Надеюсь, это будет стоить моих потраченных усилий. Хватит болтать, дой наверх!» Он оставил винтовку внизу, водрузил на голову шлем и, ухватившись руками, шустро полез вверх. Не прошло и пяти минут, как внизу загорелся индикатор вращения винта. Скорость оборотов постепенно повышалась, подбираясь к рабочей отметке. Прошло минут пять, прежде чем удалось набрать нужную скорость. «Есть!» — крикнул я и, выжив рычаг, и для проверки просто перенаправил энергию на само здание. Вспыхнула одна лампа, вторая. Вскоре все помещение, набитое старым оборудованием, уже светилось лампами и светодиодами. «Работает?» — поинтересовался Ратлер. «Да. Хватит энергии, чтобы запустить центр связи. Возможно. Но нужно подождать, пока накопители соберут достаточный буст. Тут как бы все с запасом нужно делать». А увеличить скорость вращения винта можно? Можно, но это ничего не даст, скорее от старости что-нибудь сломается. Около получаса мы провели внизу, ожидая, пока накопители энергии наберут необходимое количество. Когда же этот момент наконец-то настал, мы смогли перенаправить главную магистраль сначала на соседние здания, а затем и на центр связи. В принципе, присутствие людей здесь более не требовалось, был бы ветер. «Сутки проработает точно, а там нас уже заберут». «Слушайте, пока я лес наверх заметил, что на востоке у газодобывающей станции что-то есть», произнес Барнс, переводя дыхание. «Видел слабые огни, может, даже отблески. Не знаю, что это, но лучше бы проверить». «Что бы это могло быть?» «Да хрен его знает, но я точно не ошибся». «Ладно, проверим», — Ратлер принял информацию к сведению. Но наладить связь в приоритете. Центр связи нашли с трудом. Это оказалось совсем маленькое здание, на крыше которого размещалась большая спутниковая тарелка. Со всех сторон его окружали другие здания, и именно по этой причине мы потратили почти час времени. И хотя ее частично занесло песком и пылью, она все-таки работала. В оборудовании связи я почти ничего не понимал, зато выяснилось, что сам Ратлер, бывший связист, Оборудование было ему знакомо, поэтому, как только удалось все подключить, майор принялся вызывать Фауст. «Вызываю полковника Тангера! Вызываю полковника Тангера! Это Калипсо. Десантная группа майор Ратлер! Прием!» В эфире только белый шум. Ничего. «Может, снова электромагнитные бури?» — предположил Ферд после 20 минут бесполезных запросов. «Может, и так, но какой-то же сигнал должен проходить?» «Командир, может, Хаузер ответит», — предположил Барнс, вспомнив про вторую группу. Ну и этот сеанс связи прошел в одностороннем порядке. Создавалось впечатление, будто на спутнике никого, кроме нас, вообще не осталось. «Дьявол!» — Ратлер в приступе ярости отшвырнул микрофон. «Какого хрена? Где связь?» Никто не ответил. Меня посетила запоздалая мысль о том, что, возможно, просто неисправна антенна или все-таки буря. О том, что группа Хаузера погибла, я даже думать не хотел. Каждый из нас помнил, что перед тем, как отбойник атаковали, Хаузер подвергся нападению первым. Я снова выбрался наружу, поднялся на один пролет вверх и задумчиво осмотрел видимую часть городка. За стеной, настолько, насколько хватало обзора, простиралась пустыня. Слева от нее было то самое ущелье, из которого мы выбрались только чудом. Где-то там лежал мой Тахеон. Эх, как бы он сейчас пригодился. Осмотрел линию горизонта. Справа, у вытянутой с севера на юг горной гряды, никаких признаков существования человека не было, но именно оттуда был уничтожен гигантский рак. Кто, как и, главное, чем? Я был твердо уверен, что оружие, которым нейтрализовали рака, не имело земных аналогов. Сержант Ферт отыскал в центре связи интерактивную карту городка, которая наглядно показывала, что вообще есть на прилегающей территории. Здесь было около 30 зданий самого разного назначения. Правда, теперь с трудом можно было узнать, где и что находится. Большую часть города занимала газодобывающая станция, которая была полностью автономной. Добываемый из недр спутника газ перекачивался в специальные подземные резервуары, находящиеся прямо под городом. Их объем был просто огромным. Его должны были перегружать в специальные транспортировочные контейнеры и выводить на орбиту, где орбитальная станция оперативно цепляла их к транспортному кораблю. Как именно это происходило, я не знал, да, собственно, меня это и не интересовало. «Майор, может быть, стоит поискать другой командный центр?» «Наверняка там должно быть что-то, что позволит разобраться в причинах произошедшего». Но ну не могли же просто так взять и исчезнуть 400 человек?» «Какие-нибудь данные об эвакуации, о пострадавших, да хоть что-нибудь?» «Возможно, Ратлер поднялся с места, подошел к карте и быстро отыскал запасной командный центр, где могла находиться вся верхушка управления города. Он оказался совсем рядом. Мы еще некоторое время спорили, что в приоритете». Затем все-таки покинули центр связи и вышли на центральную улицу. Здесь все было по-прежнему. Пустота и уныние. Ветер гонял песок, пыль и какой-то мусор. Брошенный транспорт потихоньку ржавел и проседал в песок. Еще сильнее чувствовался тот факт, что здесь все брошено. Ни о чем не говорили, каждый думал о своем. Когда все-таки поднялись в запасной командный центр, то поняли, что ответов здесь мы не найдем. Здание пустовало. В правой части верхнего этажа обнаружились следы пожара, которые довольно быстро локализовали пожарные дроны. Внутри было множество столов, шкафов, брошенной техники. Но ничего, что могло бы ответить на наши вопросы. Ратлер попробовал отыскать какие-нибудь журналы отчетности, но и таковых не оказалось а вся наблюдательная и измерительная техника словно выгорела, как будто бы от запредельной перегрузки. Все это сильно действовало на нервы, напрашивались отдельные мысли, но я пока не стал обсуждать их с десантниками. Еще сочтут меня за параноика. За 10 минут мы обследовали оба этажа, но так ничего и не нашли. Это сильно действовало на нервы, особенно в нашей-то ситуации. В конце концов мы выбрались наружу и двинулись вверх по улице. Большинство дверей были заколочены, окна разбиты, стены ободраны, покрыты пылью. Барнс отыскал продуктовый магазин, но едва мы вошли внутрь, нам пришлось быстро покинуть внутреннее помещение. Продуктов внутри не оказалось, зато обнаружилось аж четыре мертвых летяги. Твари уже успели разложиться, а трупный запах наполнил собой все помещение. Я заметил, что характер повреждений их тел не был мне знаком а затем нам попался танк. Легко бронированный танк-вихрь слегка модифицированной модели. Он так же, как и все вокруг, был засыпан песком и стоял, протаранив стену одного из домов. 105-миллиметровая электромагнитная пушка уныло уткнулась стволом в кучу песка. Внутри самой машины ничего интересного не оказалось. Топлива не было, да и основная батарея давно разрядилась в ноль. Чуть поодаль за перекрестком мы обнаружили второй точно такой же танк. «Странно, разве на Калипсе были танки?» — удивился Барнс, разглядывая бронированную машину. «А что не так?» «Само наличие танков. Я точно знаю, что тяжелая техника не поставлялась на Калипса. Они слишком плохо себя зарекомендовали при движении по песчаному грунту, гусеницы легко вязли в глубоком песке. У меня друг, офицер одного из транспортников, Был в числе тех, кто изначально перевозил сюда всю строительную, а позже и военную технику. Так вот он точно говорил, что танков ни в одной из партий не было. «И что ты хочешь этим сказать?» – удивился я. «Что колонисты сами развернули здесь производство военной техники? Но это уже бред, здесь нет таких заводов». «Я ничего не хочу сказать, просто точно знаю, что вот этого тут быть не должно». Минута через две впереди показалась громадина газодобывающей станции. Огромный комплекс с большими производственными корпуса. Впереди, метрах в двухстах от нас, были видны легкие ворота из титановой сетки. Почти повсюду, справа и слева, на них висели какие-то таблички. А перед самой оградой, прямо на сером асфальте, стояли какие-то темные устройства, обвешанные какими-то тряпками. И мне показалось, будто они двигаются. «Что это там такое?» — спросил я и уже собирался активировать зум. «Ты про надписи?» — Барнс сделал несколько шагов вперед, а затем удивленно вскрикнул и плашмя рухнул прямо на дорогу. «На землю!» Я еще секунды две, две с половиной стоял на месте, переваривая услышанное, но внезапно меня сбил с ног мгновенно среагировавший Ратлер. А уже через секунду, когда мы оба грохнулись на дорогу, впереди послышался приближающийся цокающий звук. Взорвался брызгами сухой песок. В нашу сторону устремился целый дождь крупнокалиберных пуль. Они принялись выбивать из стен обломки бетона и штукатурки, дырявить окна, двери, рухнул перебитый столб, развалился на части остов какого-то погрузчика. «Какого хрена происходит?» — заорал Ферд, высовываясь из угла. «Что это?» «Назад, Назад!» — Ратлер придавил меня к асфальту, не давая встать. «Да что за херня?» — вскрикнул я, но вырываться не стал. «Лежи и не шевелись!» — рядом с нами на песке извивался Барнс, пытаясь уйти из-под обстрела. Пули продолжали долбать все, что находилось над нами, перед нами, справа и слева от нас. Секунд через двадцать все закончилось. Так, ну ка, давай назад. Майор оставил меня в покое, а сам медленно пополз назад к углу здания, за которым прятался Ферд. Плашмя по песку. Не торопись, голову не поднимай. Когда мы смогли наконец встать на ноги и я кое-как оправился от первоначального шока, то сразу шагнул к Ратлиру заглянул ему в лицо и спросил. «Майор, что это было?» «Охранно-сторожевой модуль. Циклоп?» «Не, кое-что поинтереснее», — устало выдохнул Барнс. «Это крупнокалиберный гриф. Именно их я и видел с мельницы». Повисла неловкая пауза. Я поочередно посмотрел на каждого из бойцов, затем пожал плечами и произнес. «Крупнокалиберный? Ммм, что только мне это кажется странным». «Откуда у стен газодобывающей станции стоят эти грифы? Кто их там мог поставить?» Барнс взглянул на Ратлера, затем произнес. «Понятия не имею. Я про такие штуки только читал. Не знал, что их вообще поставляли на Калипсо. А главное, за каким чертом они тут? Здесь же нет от кого обороняться!» «Сколько их?» — поинтересовался Ферт. «Я видел четыре. Ну и как их нейтрализовать?» Мы переглянулись. «Скорее всего, настроены по принципу «свой-чужой», — ответил я, немного успокоившись. «Та же электроника, что и у «Циклопа». Я работал с такими». «Тогда тебе виднее, как их отключить». Я попытался выглянуть из-за угла, но тут же ближайшая турель резко довернула ствол и быстро нырнула обратно. «Барнс, у тебя еще остался лазерный прицел?» «Ну, а стреляешь хорошо? Ты что, предлагаешь бить по автоматической турели?» «Не по ней, а по инфракрасному модулю. У каждого устройства имеется блок управления, обычного сверху. Там есть большая оптическая линза, глаза охранного модуля. Если точным выстрелом его уничтожить, то гриф вырубится». «Да ну, шляпа!» — фыркнул Ферд. «У него время срабатывания 2-3 секунды. Даже снайпер прицелиться не успеет». «Варианты?» — спросил Ратлер. «Ну...» — «Отвлекающий маневр», — хмыкнул я. Я точно знаю, что система охранного модуля будет работать по наиболее приоритетной цели, той, что лучше распознается и которую легче поразить. Барнс хохотнул, но все равно вытащил из ранца лазерный прицел, прищелкнул его к рельсатрону. Нахер туда вообще лезть, возразил медик. Они стоят тут не просто так, разве не ясно? Вдруг ответы на наши вопросы там. Сержант недовольно скривился, но промолчал. И вот что я предлагаю. «Ферт, видишь то здание, где выбито крайнее правое окно?» «Ну...» «Если оттуда вытащить мощный фонарь и посветить в линзу, то модуль сначала должен среагировать на источник тепла и света, так?» «Ну, вроде так...» «А Барнс в это время метким выстрелом разнес бы модуль управления в дребезги...» Ратлер молча смотрел нас, кивнул и, взвесив все за и против, произнес... «Пробуем... Ферт, дуй к окну, только осторожнее...» «Дерьмовая идея!» – пробурчал сержант, но все-таки потащился в обход к тому зданию с разбитым окном. Барнс подготовил рельсотрон, занял позицию за углом. Ему только и нужно было что высунуться и, прицелившись, жахнуть крупным калибром. Я отсюда расслышал, как ругается Ферд, пробираясь по внутренним коридорам здания. Что-то гремело, падало. Его силуэт то мелькал в окнах, то скрывался, а затем снова появлялся. Наконец он добрался до последней комнаты, вошел внутрь. «Я думал о том, что эти грифы явно стоят тут не просто так. Неужели на станции есть уцелевшие люди? Что, если они не смогли отстоять городок, отступили к производственному комплексу, а затем, закрепившись и выставив охранные модули, таким образом попытались сдержать непонятно откуда появившихся летунов и охотников? Очень похоже на правду». Внезапно внутри того же помещения что-то оглушительно хлопнуло, брызнули голубые искры, а сам Ферт неожиданно громко заорал и рухнул куда-то вниз.